Часть вторая. Пройдя в гостевую комнату, Далиан рухнула на кровать. Чёрная одежда с металлическими вставками резко звякнула, длинные чёрные волосы рассыпались по покрывалу. "Вот же. Что думаешь делать, хые?" спросила она, поставив ботинок на спину юноши, который присел на кровать, чтобы уложить вещи. "И почему нужно было тащить меня в поместье этого бардача?" А «А ковер тут очень удобно вытирать ноги». «Далян, я понимаю твое недовольство, но, может, перестанешь срывать его на мне?» Вяло запротестовал дисварт Девушка грубо ответила. «Замолчи, туалетная половая тряпка!» «Меня понизили с ковра до туалетной половой тряпки?» «Далян, а ты почему злишься-то?» Вздохнул юноша. «И вовсе я не злюсь», — резко ответила та. «Ты там веселился, разглядывая фотографии девиц?» А мне с чего бы злиться? Дурак, ты дурак, что ли? Если так понравились фотографии, может, съешь их на ужин вместо хлеба? Ты все не так поняла, Далиан. Кроме того, не особо я веселился. Я приехал сюда только потому, что дядя прислал телеграмму. Однако все дело оказалось в обычном сводничестве. С неприязни пробормотал Хьюи и посмотрел на листок, который достал из кармана. В коротком послании сообщалось, приезжая есть разговор. Вот почему Дисвард оказался в доме дяди, с которым обычно почти не виделся. Он с негодованием смел телеграмму и бросил в мусорную корзину. По-прежнему хмурая девушка в чёрном произнесла. «Оставим тему. Хьюи, ты не подумал, что это странно?» «Странно? Что именно?» «Та женщина, которая называлась Иолантой». «А? Почему такая красавица вышла замуж за этого бардача? Ты не думал, что это странно?» «Невероятная ситуация!» которая не должна существовать в этом мире. Ощущая влияние призрачной книги?» С убежденным видом сказала Далиан и нарочито сильно содрогнулась. Непрекращающееся бахвальство Дави позволило приблизительно понять происхождение Иоланты. Богато, поскольку отец управлял крупными плантациями. Ее происхождение и внешность безупречны. Самую чуточку слишком серьезно, однако сдержана. «Необъяснимо хорошая жена для мужчины наподобие Дави». «Не думаю, что все настолько странно, однако дисбаланс чувствуется». Пожал плечами Хьюи. Через мгновение послышался негромкий стук. «М -м, «Можно войти?» «Пожалуйста», – пригласил юноша. Дверь открылась, на пороге стояла высокая женщина – Иоланта, с которой они расстались в приемной совсем недавно похоже она проводила мужа и снова пришла поговорить десвард предложил кресло и хозяйка застенчиво присела прошу прощения за недавнее М -м за всякие грубости что наговорил супруг извинилась она к хеей вымочно улыбнулся и покачал головой ничего страшного я привык дядя всегда был такой не будем об этом он снова невесело усмехнулся «Я удивлён Иоланта, что вы пооладили с дядей». «Я?» Удивлённо склонила голову Та. Молчавшая до этого Далиан бесцеремонно спросила. «Насколько вам нравится этот бородач? Почему вы вышли за него? Может, позарились на его богатство? чтобы это ни было, говорите честно, коротко-чёлочная». «Эй, Далиан!» Негромко одёрнул её Хьюи. Однако Иоланта широко улыбнулась. «Да». Когда вопросы задаются так прямо, почему-то трудно ответить. Впрочем, в нём есть свои положительные черты. Неизменное величие, преисполненное уверенности в себе. Ярона потеряла отца, поэтому, наверное, восхищалась его отцовскими качествами. — Отцовскими? — с трудноописуемым выражением лица переспросил юноша. — Если спросить меня, он больше на ребёнка похож. Пробормотал он. Кроме того, долгая жизнь в браке способствует пониманию того хорошего в супруге, что не замечал ранее. Если вы женитесь в точно поймёте. «Вы сейчас серьёзно?» Устало поморщился Дисвард. «Да, разумеется». ал что случилось?» Пришла в недоумение Иоланта, галидя на внезапно поднявшегося Хьюи. Тот глубоко вздохнул. «Всё в порядке. К отбытию готовлюсь. Ни за что не подумал бы...» что дядя пригласит меня чтобы показать кандидаток в невесты а простите все не так женщина виновато потупила взор а вас пригласила я а он просто подумал что вы заглянули на огонек тогда телеграмму послали юноша удивленно взглянул на нее и аланта коротко кивнула в прошлом сестра ваша мать рассказывала что в их юи очень хорошо разбираетесь в книгах «В книгах?» «Да, вам же все известно о различных старинных произведениях». «Нет, я получил лишь поверхностные знания, навещая деда в поместье». «Кто действительно многое знает о книгах, так это она», — ответил Дисвард, указывая на оккупировавшую кровать девушку в черном. «Ясно, тогда у меня есть к вам просьба», — вежливо поклонилась Хиллон Брандт. Далян быстро села и угрюма отбросила длинные струящиеся волосы. «Хм, для жены этого грубого бордача у вас неожиданно хорошие манеры. Я выслушаю вас». «Грубого. Посмотреть со стороны. Ты сама не лучше». Глубоко вздохнул юноша, слушая неподражаемо властную речь библии девы, и спросил у и аланты «Вас тревожит какая-то книга?» «Не совсем тревожит». Она почему-то смущенно понизила голос. «Я ищу одну книгу». «Ясно». Кивнул Хьюи. «Как она называется?» «Не знаю». «А имя автора?» «Нет, тоже не знаю». Слегка покачала головой женщина. Десвард недоуменно вскинул брови. «Почему вы ищете эту книгу?» «Я и сама толком не понимаю». «А?» Ошеломленно посмотрел на нее Хьюи. Иоланта посмотрела в ответ пустым, слегка расфокусированным взглядом. «Помню историю до половины, а продолжение на ум не идёт. Очень интересно, что произошло в конце. Из-за этого я с недавнего момента хожу будто в тумане, совершаю необдуманные поступки и только без конца сержу мужа». Она огорчённо опустила голову, юноша хранил молчание. Внезапно заговорила Даллиан. «Какого рода эта история?» Ее темные глаза, казалось, загорелись светом. и аланта глядя в них, медленно ответила. «Думаю, старая сказка. Повествование о том, как страшный бородатый мужчина с первого взгляда полюбил жившую на его землях красавицу, женился на ней и увез в особняк. На случай своего отъезда он дал жене ключи от дома, но наказал ни за что не открывать одну единственную запертую комнату». Девушка помрачнела, с прищуром уставилась на женщину И поторопила но и а дальше не помню сейчас я даже не могу вспомнить почему ту книгу читала закончила и аланта и глубоко выдохнула далее она мрачно прикусила губу хей какое-то время размышлял о чем-то и вскоре негромко проговорил можно задать один вопрос женщина кивнула какой вы действительно желаете знать конец той книги каким бы он ни был Глаза Иоланты задрожали от удивления, будто бы она не могла ухватить смысл вопроса. Испуганная женщина неопределенно качнула головой. «Не знаю, но я чувствую, что вместе с окончанием истории забыла нечто важное. Поэтому прошу, расскажите, если что-то знаете. Прошу, пожалуйста!» Взмолилась она.